Троечка за тигра смешные истории Аркадия Верченко берегов воспитатель Киси глава первая.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 «О боже», — сказала мать, — «опять соседи прибегут и начнут кричать, что мы убиваем мальчика». Это соображение придало новые силы киси. Он уцепился для общей устойчивости за ножку стола, поднял кверху голову и завыл совсем уже по-волчьи. «Ну хорошо, хорошо уж», — хлопотала около него мать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 «Слышишь?» И первый раз в голосе Берегова прозвучало какое-то железо. Киси удивленно оглянулся на него и сказал, «А то я кричать начну». Родители уже садились на извозчика с лютую окно платком и ручным саквояжем. «А то я кричать начну». В ту же секунду Киси почувствовал, что железная рука сдавила ему затылок,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 Мы с Гришей дружим, но все время спорим. Потому что каждый хочет доказать, будто он лучший, что у него есть то, чего нет у другого. Вот недавно опять схлестнулись. Я говорю, знаешь, какой у меня ластик? Какой? Спрашивает Гришка. Да ты в жизни такого не видел. Ластик у меня черный. Ну и что? А то, что ластики бывают белые, бывают розовые, а черных вообще не бывает. «Как же не бывает, у тебя же есть...» «Вот я тебе и говорю, у меня черный, а больше ни у кого такого черного ластика нет. Мне его дядя Коля из-за границы привез». «Подумаешь», — говорит Гришка, — «подумаешь, черный ластик, зато у меня ножик есть, 24 лезвия. Ни у кого такого нет, мне его дядя Петя из-за границы привез». «А вот и неправда. У ножей бывает только два лезвия. Большое и маленькое». «Да? А не хочешь, у меня там еще пилочка есть, ножнички, шило, штопор и даже ковырялка в зубах?» «Тоже мне громотей, ковырялка. Не ковырялка, а зубочистка». «У тебя, может, и зубочистка, а у меня ковырялка, потому что зубочисткой зубы чистят, а ковырялкой ковыряют». «Это кто, Грамотей? У меня пятерка по русскому языку, а у тебя четверка!» «Да, у меня четверка с плюсом, а у тебя пятерка с минусом, а это одно и то же!» «Ну и что, зато мой дядя Коля был в Австрии!» «Подумаешь, а мой дядя Петя был в Австралии!» «Нет такой страны Австралия!» «Еще как есть, сразу за Африкой, вот если Африку справа обогнуть, то налево как раз и будет Австралия». «Да знаю я, просто тебя проверял». «А зато мой дядя боксер, он кому хочешь навешает». «А мой дядя каратист, он твоему боксеру запросто наваляет». «Каратист боксеру? Да никогда в жизни, пока твой каратист будет в позу становиться, боксер его уже в нокаут даст». Даст в нокаут! Эх ты, кто так говорит! В нокаут отправляют! Ну вот я тебя сейчас и отправлю! Ты, меня! Да если хочешь знать, я от пола отжимаюсь 20 раз! Да, а я зато на турнике подтягиваюсь 10 раз! А 20 это больше, чем 10? А ты попробуй 20 раз отожмись на турнике! Я тебе сейчас как дам по шее, ты сразу спорить перестанешь. А я тебе как заеду в ухо, ты вообще все перестанешь. Ну-ка, попробуй заедь». И тут Гришка берет и заезжает мне в ухо, а я ему как дам по шее. Он меня схватил за грудки, а я ему сделал подножку. Мы с ним оба упали на пол, и давай бороться. А в это время появился мой папа, схватил нас обоих за шиворот, поднял, поставил на пол и говорит, «А ну-ка объясните, в чем дело? Что тут у вас произошло?» Гришка говорит, «Он сказал, что у него ластик черный, а он сказал, что у его ножа 24 лезвия». Папа говорит, «А ну, покажи свой ластик». «Я показал, а ластик никакой не черный, а зеленый». Гришка показал свой ножик, а там всего-то большое лезвие, маленькое, и шило. И из из-за этого вы подрались?» «Нет», — говорю я. «Он еще сказал, что отжимается от пола двадцать раз». «А он сказал, что на турнике подтягивается десять раз». «Ну что ж», — говорит папа, — «сейчас проверим». «Давай, Гриша, ты отжимайся от пола, а ты...» — говорит он мне. «Подтягивайся на турнике». Гришка отжался от пола всего 10 раз, а я подтянулся на турнике всего четыре. Оба вы, сказал папа, хвастуны и вруны. Но мы это дело сейчас исправим. Ты давай от пола отжимайся еще десять раз, а ты подтягивайся на турнике еще 6 раз, чтобы все было по правде. Мы не сможем, вместе сказали мы. Ничего сказал папа, потихонечку, не спеша, давайте, чтобы больше врать не хотелось. Вот мы и начали подтягиваться и отжиматься. Долго мы это делали, пока без сил не свалились. Зато больше не было желания хвастаться. Никогда больше хвастаться не будем. Во всяком случае, целых три дня не хвастались. А потом... А потом... Суп с котом. Гоша и Алеша Зовут меня Гоша, а моего лучшего друга — Алеша. Мы с ним друзья, не разлей вода. Нам даже девчонки нравятся одни и те же. А мне тут такая девчонка понравилась. Она к нам в школу перевелась из другого города. Она вся в бантиках, носик курносый и смеется весело. Я к ней подошел на перемене и говорю. «Я Гоша». Она говорит. «Ну и что?» Я говорю, ничего, хотел узнать, как вас зовут. Она говорит, не надо меня никуда звать, я, если мне надо, сама прихожу. Повернулась и ушла. Ладно, думаю. После школы я за ней пошел, до самого ее дома за ней шел. Хотел узнать, где она живет. Узнал. И на другой день мы с моим другом Алешей подготовились. Дело в том, что Алеша ходит в драм кружок. У них там что-то вроде театра. Он в этом театре разные роли играет. Вот Алёша и взял у себя в театре парик «Хулиган» из пьесы «Девушка и хулиган». Мы с ним обо всем договорились. Стоим теперь, ждем, когда та самая девочка домой пойдет. Долго ждали, уже стемнело, когда она появилась. Алёша выбежал ей навстречу в парике. «Стой!» — кричит. Она говорит «Еще чего я не подумаю». «Стой!» — говорит Алеша. «Я хулиган. Сейчас как начну хулиганить?» И дорогу ей преградил. «Говори, как тебя зовут?» Она испугалась, говорит. «Надя». Тут он ее за руку хвать, и в тот же момент я выскочил, кричу. «А ну отпусти Надю!» Он кричит. «А ты кто такой?» «Я тебе кричу, покажу, кто я такой!» Схватил его и через бедро бросил на землю. Мы часа три этот бросок репетировали. Он об землю как шмякнется, парик крыжи с него свалился. Я Надю схватил за руку, и мы побежали. Потом спокойно пошли. Стали разговаривать. Она меня поблагодарила за то, что я ее от хулигана спас. Потом рассказала, что приехала из Екатеринбурга. Папа у нее военный, и теперь она будет в нашей школе учиться. Я ее до дома проводил. Она говорит, «Как ловко ты его на землю бросил. Еще раз спасибо тебе, что защитил меня». Я говорю, «Не стоит благодарности. Я ведь спортсмен. У меня даже разряд есть по борьбе. Я теперь тебя всегда защищать буду». Она говорит, «А тот, который хулиган, он не очень об землю ударился, как ты думаешь?» Я говорю, «А чего им хулиганом? Им все равно не больно. Он даже не охнул, не закричал, ничего с ним не будет. «А давай», — говорю, — «завтра пойдем в кино». «Давай», — говорит она. И мы на другой день пошли в кино. Такое хорошее кино было, страшное, но смешное. Я говорю, Надя, «Не боишься после такого кино по темноте ходить?» Она говорит. «А чего бояться?» «Ну, мало ли, а вдруг какие-то хулиганы?» Договорить да не успел, как вчерашний хулиган появился перед нами, а с ним двое его друзей. И этот хулиган говорит. «Вот он, вы его бейте, а я с девчонкой поговорю, она мне понравилась». Эти двое ко мне подходят, а я одному по голове рукой, другому ногой в живот, они отлетели. Я поворачиваюсь, а хулиган уже к Наде подходит и говорит, «Что ты в нем нашла? Я из-за тебя уроки забросил!» И за руку ее пытается взять. Тут я его схватил в охапку, как отшвырну, взял Надю за руку, и мы пошли прочь. Надя говорит, «Странный какой-то парень. Чего ему от меня надо?» «Да придурок», — говорю, «с ума спятил. Еще раз подойдет, я его в реанимацию отправлю». Надя говорит, «Зачем же в реанимацию? Надо поговорить с ним, объяснить, что это нехорошо приставать к незнакомым девочкам. Правда, я ему сама сказала свое имя. Но я же не знаю, как его зовут, значит, мы незнакомы». На другой день пришли мы с Надей в зоопарк, а там нам навстречу опять тот же хулиган, но уже с тремя товарищами. Я им, конечно, всем четверым навешал, разогнал всех, А хулигану руку заломил и говорю, «Ты пойми, это же нехорошо приставать к незнакомым девушкам, ты понял?» Он говорит, «Понял». Я его отпустил. Надя как-то загрустила, говорит мне, «Он что же теперь всегда будет меня преследовать? Это хорошо еще, что ты со мной рядом, а то я просто не знаю, как себя вести. А ты, наверное, действительно герой, разрядник, борец». Я говорю, «Я еще и круглый отличник, могу тебе любую задачку решить и объяснить, и по литературе я все читал, если надо, обращайся». Она говорит, «Спасибо, я и сама хорошо учусь». А на следующий день после школы смотрю, а она с моим другом Алешей идет. Я подхожу и говорю, «Леха, это что такое? Ты без парика и с моей девчонкой гуляешь?» А Надя мне говорит, Знаешь, Гоша, я подумала, что ты спортсмен, и отличник, и читал все-все-все, а у Алеши ничего, кроме синяков из-за меня. Я подумала, если он так страдает из-за меня, я, пожалуй, буду с ним дружить. Он такой симпатичный. Вот и все. Поди их, девчонок, разбери. А с Алешей мы все равно не поссорились, потому что мы с ним настоящие друзья. А настоящие друзья из-за девчонок не ссорятся. И если он Наде нравится больше, чем я, то пусть он с ней дружит. Но и со мной тоже. Любовь Нинки Гордеевой Нинка Гордеева решила влюбиться. А куда было деваться, если все девчонки вокруг уже влюбленные? Повлюблялись кто в кого еще в пятом классе. Только одна Нинка Гордеева — Дотянула до шестого. И теперь, хочешь не хочешь, а надо в кого-нибудь влюбиться. Потому что у влюбленных такие преимущества. Например, Галька Касаткина. Она влюблена в Лёньку Медведева. Так Лёнька всегда гальки на ранец носит. Один ранец свой на спине, а второй в руке несет, И им же отбивается от ребят, которые гальки лезут. Потому что Галька в их шестом классе первая красавица, Но и не первые красавицы, они тоже предели. Тамарка Кравцова влюбилась в Мишку Конопкина. Так они вместе в кино ходят, и контрольные Тамарка всегда у Мишки списывает. Да что там говорить? День рождения был у Нинки, все пришли к ней в гости парами, а она одна, ни в кого не влюбленная. Все парами сидят, а Нинка одна. Одна сидит и ни капельки не влюбленная, просто стыдоба какая-то. И ладно, была бы Нинка Гордеева страшная. Нет, ничего подобного. Она очень даже ничего себе. Особенно если приоденется в джинсики модные, рубашечку наденет голубенькую, да еще прическу сделает челочку на лоб, глаз не оторвешь. Нинка как глянет на себя в зеркало, так глаз оторвать и не может. Короче, надоело Нинке Гордеевой одной ходить, да еще не влюбленной. Стала она выбирать, в кого бы ей влюбиться. А их... Всего-то четверо, незанятых. Коля Овечкин. Он парень неплохой, но так картавит, что и захочешь влюбиться, а не влюбишься. Он вместо «ракета» говорит «гакета». «Гакета», — говорит, «пигелетела, чегисгоф». Он слово «радуйся» говорит, как «гадуйся». Вот влюбишься в него, и будешь потом гадываться. Теперь Ваня Федоров Он маленький, толстенький отличник. То, что он отличник, — это хорошо. Но то, что маленький и толстый, это никуда не годится. Его в классе все дразнят «жир-трест, мясокомбинат». Нет уж, влюбиться в жир-трест, а еще хуже, в мясокомбинат не пойдет. «Кто еще остался?» — гориша Плетнев. «Этот парень, конечно, подходящий, но он вряд ли даст в себя влюбиться. Он целый год в Англии учился, и теперь еще лет пять будет задаваться, что в Англии учился. Подумаешь?» А у нас образование, между прочим, не хуже, чем в Англии. Да если хотите знать, у нас вообще образование лучшее в мире. Нет, Нина Гордеева она нигде, кроме нашей страны, не училась, но точно знает, что у нас образование самое лучшее. У нас начальное образование самое начальное, и среднее самое среднее в мире. Остается только Вовка Перцов. Он парень симпатичный. Правда, драчун и двоечник, зато футбол здорово играет. А драться его Нинка отучит и учиться ему поможет. Потому что сама Нинка учится только на четверке и пятерке. Короче, решено. Она влюбится в Вовку Перцова. После этого решения Нинка разработала план, как влюбить в себя Вовку, и стала этот план выполнять. Она на переменах стала подходить к Вовке со всякими просьбами. Один раз подошла и говорит, «Вова, у тебя ластика нет?» «Откуда у меня ластик?» — возмутился Вовка. «Отродясь, у меня ластика не было». «Извини», — сказала Нина и отошла. На следующей перемене Нинка снова подошла к Вовке и сказала елейным голосом. «Вова, а у тебя нет лишней авторучки? А то я свою дома забыла». «Ты че? ответил Вовка. «У меня не то что лишний, У меня своей-то ручки нет». «А как же ты пишешь?» — спросила Нина. «На компьютере?» — захохотал Вовка и отвернулся. На следующей перемене Нина снова подошла к Вовке и сказала сладким голосом, «Вова, а ты не хочешь пойти сегодня в кино?» «Хочу», — сказал Вова, «только не с тобой». И опять отвернулся к какому-то парню. Когда Нинка после уроков снова подошла к Вовке и только открыла рот, чтобы что-то спросить, как Вовка сказал, Еще раз подойдешь, дам в глаз». «Грубо», — сказала Нинка, «зато доходчиво», — ответил Вовка. «Вова!» Чуть не плача, проговорила Нинка. «А почему ты ко мне так плохо относишься?» Вовка смутился и сказал. Да «Я к тебе неплохо отношусь. Просто я разговаривал с Колькой, а ты подходишь и перебиваешь. Чего ты лезешь?» «Извини», — сказала Нинка, повернулась и отошла. А Вовка долго смотрел ей вслед, пожал плечами, потом почесал затылок и пошел домой. На другой день Нинка сменила тактику. Она подошла к Вовке, Протянула ему новую авторучку и сказала, «Возьми, дарю». «У всех должны быть авторучки, а ты не хуже всех». Повернулась и ушла. А Вовка разглядывала авторучку и никак не мог понять, с чего это она, Нинка, вдруг да подарила ему новую красивую авторучку. Два дня Нинка не подходила к Вовке. А на третий день Вовка получил двойку по алгебре. Вовка и раньше получал двойки по разным предметам, поэтому даже и не расстроился. А Нинка подошла к нему и говорит, «Ты не расстраивайся». «И даже не подумаю», — ответил Вовка. «А если еще двоик получаешь и останешься на второй год в том же классе?» «Тогда расстроюсь». «А хочешь, я тебе помогу заниматься. Я тебе объясню, как задачки решать». «Давай, помоги», — согласился Вовка. После уроков они остались в классе, и Нинка сразу подарила Вовке новую красивую тетрадь. На обложке ее. Были фотки лучших футболистов мира — Пеле, Марадонна, Бекенбауэр, Месси и Лев Яшин. Вовка как взял в руки эту тетрадь, так оторваться и не мог. «Где ты это достала?» — спросил Вовка дрожащим голосом. «Папа подарил», — сказала Нинка. «А кто у тебя папа?» «Папка у меня тренер по футболу», — соврала Нинка. «А в какой команде?» — не унимался Вовка. «В разных», — ушла от ответа Нинка. «Ну ты даешь! «У тебя папка-тренер, а мы об этом даже не знаем». «Кто надо, тот знает». Все, давай заниматься». «Нет», — сказал Вовка, сразу насторожившись. «Скажи, а зачем ты со мной решила заниматься? Тебе что, учительница поручила?» «Нет», — сказала Нинка. «Никто мне не поручал. Просто жалко, если тебя оставят на второй год, а потом ещё из школы выгонят». «Нет», — не унимался Вовка. «С чего это ты меня пожалела? Давай, говори». «То ручку подарила, то тетрадь» а теперь еще и заниматься со мной решила. Это не так просто. Говори, а то сейчас дам в глаз. А у него, у Вовки, всегда один разговор. Чуть что он сразу. Сейчас дам в глаз. «Не хочешь заниматься и пожалуйста», — сказала Нинка. «Я тогда пойду». «Ага», — закричал Вовка. «И тетрадку назад заберешь. Фиг я такую тетрадку отдам. Ручку могу вернуть, а тетрадку ни за что». «Не нужна мне твоя тетрадка», — чуть не плача сказала Нинка. «Нет». Не отступал Вовка. «Говори, с чего это ты на меня так насела? Иначе не выпущу». Вовка взял стул и закрыл им дверь в класс. «Говори!» — крикнул Вовка. Нинка опустила глаза и тихо сказала. «Потому что я в тебя влюбилась». «Что?» — закричал Вовка. «Влюбилась?» «Ну, да». «В меня?» «В тебя». «Ну ты даешь, Гордеева!» — обалдела, сказал Вовка. «И чего нам теперь с этим делать?» «А что делать?» — сказала Нинка. «Я в тебя влюбилась, а ты в меня влюбись». «А как я в тебя влюблюсь?» «Как? Возьми и посмотри на меня». «Ну, посмотрел». «Ничего не чувствуешь?» «Пока ничего». «Я тебе кажусь красивой?» «С чего это? Девчонка как девчонка». «Скажи, я симпатичная?» «Симпатичная?» «Тебе мое лицо нравится?» «Лицо как лицо, круглое». «А глаза красивые?» Откуда я знаю, красивые, некрасивые? Это твои глаза, ты и думай. Ну, хорошо. Тебе не противно на меня смотреть? Не противно. Значит, я тебе нравлюсь? Да кто его знает? Скажи, что нравлюсь. Допустим, нравишься. Видишь, ты уже в меня влюбляешься. А у тебя, папка, точно тренер по футболу? Конечно, точно. Но не по городкам же. По каким городкам? Игра такая есть. Городки, там палки сбивают столбики. «Не, не надо городков, надо по футболу». «Он и есть по футболу». «Как теперь? Чувствуешь, что влюбляешься?» «А у него мячи дома есть хорошие?» «Классные мечи. У него один лишний. Я его тебе принесу». «Иди ты». «Ну да». «Хорошо. Допустим, я влюбляюсь. И что будет?» «Как что? В кино будем вместе ходить». «А на футбол?» «И на футбол». «А папка нас в ложу проведет на стадионе?» «Запросто». Все. «Влюбился. И что теперь будет?» «Будем влюбленными. На дне рождения будем вместе ходить. Я тебе буду подарки дарить, а ты мне. Влюбляешься?» «Да, вроде. Похоже на то. Тогда давай поцелуемся». «А это чего?» «Как чего? Тебя мама когда-нибудь целовала?» «Да кто мама? А ты-то здесь при чем? «А все влюбленные обязательно целуются. Губами в губы». «Ты чего?» — закричал Вовка. «Губы в губы? Ты чего спятила? Знаешь, я готов влюбиться, но не целоваться. Да ни за что в жизни, даже за футбол. Чтобы я с девчонками целовался. Да я с ребятами никогда не целуюсь. Бери назад свою ручку. Ни за что. Нашла дурака». Он вскочил с парты, снял стул и хлопнул изо всех сил дверью. На том вся любовь и кончилась. Нинка сильно расстроилась. Но ненадолго, потому что на другой день К ней подошел Гриша Плетнёв, тот самый, который учился в Лондоне, и спросил, «А правда, что у тебя отец — тренер по футболу?» «Неправда», — сказала Нинка. «Давай с тобой дружить», — сказал Гриша. И они стали дружить, хотя папа у Нинки действительно был тренером, но не по футболу, а по хоккею. Леонид Каминский, Петин рисунок. После уроков папа зашел за Петей в школу, и они направились домой. «Ну, как дела?» — спросил папа. «Нормально», — ответил Петя. «Получил пятерку по рисованию». «Молодец», — похвалил папа. «А что ты нарисовал?» «Сейчас покажу». Петя порылся в сумке и вытащил рисунок. «Вот, смотри». «Неплохо», — сказал папа. «Мужчина, мальчик и собака».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 «Видишь, на рисунке я ем мороженое, а на самом деле нет». Намек понял», — сказал папа. «Мороженое можно купить». И папа с Петей пошли искать мороженое. Троечка за тигра. «Папа», — сказал Петя, — «а мы сегодня будем играть в слова?» «Да», — ответил папа. «А на какую букву?» «На букву «Т». «Но у меня условия».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 Некоторые читатели скажут, что за ерунда. Как же Брюквин мог читать и говорить, если у него не было головы? Но ведь все это происходило во сне. А во сне может случиться все, что угодно. Особенно с Брюквиным. Дмитрий Сиротин. Сатирическая стенгазета. «Не знаю я, что со стенгазетой делать!» Мне Елена Борисовна сказала, «рисуй сатирическую стенгазету». «Я говорю, сатирическую — это как?» Елена Борисовна улыбается и объясняет, «Сатира Грушкин — это обличение отрицательных явлений при помощи комических средств». Я говорю, чего? А Елена Борисовна? Ну вот, есть у нас отрицательное явление в классе. Хулиганы, двоечник, прогульщики, болтуны, двоечники, воображульки. И их надо обличить комическими средствами. Я говорю, чего? Елена Борисовна. Но ну помнишь, мы на уроке литературы про древнеримского поэта Горация говорили? Про его сатиры? «Я говорю, чего?» «Так», — говорит Елена Борисовна, «в отрицательное явление не забудь внести хлопанье ушами на уроках». «Я ушами не хлопаю, — объясняю. Я ими только двигать умею, а хлопать нет». «Не скромничай, Грушкин», — вздыхает Елена Борисовна. «В общем, попросила она Севу Швайцера, чтобы он мне все про сатиру рассказал, а заодно и со стихами для газеты помог. Сева — классный поэт. Классный не в смысле хороший, только это между нами, чтобы Сева не обиделся. Классный в смысле в нашем классе учится. И стихи пишет. Вот его и запрягли вместе со мной стенгазету делать. Школьный директор конкурс объявил на лучшую сатирическую стен газету. И все эти газеты потом на первом этаже развесят, а жюри в лице директора выберет лучшую. И класс, чья стен газета победит, на новогодние каникулы поедет в Москву на экскурсию. Это если первое место. За второе место — экскурсия по родному городу. Не Москва, конечно, но тоже сойдет а за третье место директор еще не придумал, куда экскурсии. В общем, надо первое место занимать, на худой конец второе. Вот сели мы с Севой Швайцером после уроков. Передо мной лист ватмана, перед Севой блокнот. «Диктуй, про кого писать», — деловито говорит Сева. «Я сочинять буду, а ты картинки к моим стихам рисовать». «Шикарная газета получится!» «Ну, давай, — говорю. Значит, кто у нас главный хулиган?» «Шишин!» Нарисуешь Шишина, а ты стишки какие-нибудь смешные про него отчебучешь Сразу победим! Ха-ха-ха!» «Нет, — мнется Сева, — про Шишина не надо!» «Почему?» «Сам подумай. Мы про него нарисуем и напишем...» а он нам за это таких лещей навесит он нам и без газеты их навесит а уж с газетой М да тогда говорю может про буркова а что по твоему бурков нам не наставит синяков резонный в рифму спрашивает поэт сева и то верно давай хоть про колесникова андрея «А Колесников Андрей нам наставит фонарей!» Упавшим голосом зарифмовал Швайцер. «Но ведь надо же про хулиганов!» Елена Борисовна сказала. «Ну, правильно, Елене Борисовне-то они фонарей не наставят. А вот поэтам и художникам всегда почему-то достается». «Ладно, говорю, трус несчастный, еще поэт». Пушкин вон тоже поэтом был, а не побоялся на дуэль пойти. И Лермонтов не побоялся. «Вот пусть тебя, Пушкин, с Лермонтовым, стихи для стенгазеты и пишут», — обозлился Сева. «Вот ведь поэт! Трусливый, а гордый!» «Хорошо, соглашаюсь я. Давай не будем про хулиганов. У нас вон еще двоечники есть. Можно на них сатиру навести». «Не надо про двоечников», — просит Сева. «Я сам двоечник. По всем предметам, кроме русского и литературы». «Да, смеюсь я. Про самого себя ты не напишешь, конечно». «На себя посмотри, злится Сева. У меня хоть по русскому и литературе пятерки, а у тебя и того нет». «Зато у меня по рисованию пятерка», — кричу я. «Конечно, иначе кто бы такому болвану стенгазету рисовать доверил?» усмехается Сева. «Это кто болван?» — кричу я. Чуть не подрались, но быстро помирились, потому что все-таки творческие люди, общим благородным делом заняты. Да и потом, домой уже охота, сколько можно сидеть над этой стенгазетой. В общем... И о прогульщиках мы тоже решили ничего не писать, потому что ну кто не прогуливает? Все прогуливают, дураков нет. Увидят себя в газете, обидятся на нас, в общем, бойкот устроит. А болтунов и смысла нет в газете продергивать, потому что кто у нас в классе главные болтуны? И так все знают. Я да Вика Семенова. Она как начнет своим звонким голосом на весь класс мне что-то объяснять, так нас вместе и выгоняют в коридор. В конце концов остались в качестве объекта сатиры одни девчонки-воображульки. — Давай, — говорю, — Всеволод Батькович, — вспоминай, кто у нас самые главные воображульки. — Лена Ласточкина, — сказал Сева и покраснел. — Опа! «А чего это мы покраснели?» — ехидно спрашиваю. «А то и покраснели», — бурчит Сева. «Что не надо про Ласточкину. Она хоть и воображулька, но хорошая девчонка аха «А-ха-ха-ха-ха!» -ха, ха радуюсь я. Влюбленный поэт!» «А ну, признавайся, много стишков своей Ласточкиной накропать успел». «И вовсе она не моя». Злится красный Сева. И вообще, не такая уж ласточкина воображулька. А вот, например, Лопухова, это да. Наташа? Вздрогнул я и покраснел. Ой, а мы-то чего покраснели? Обрадовался Сева. Наташка Лопухова. Нормальная девчонка, говорю. Вовсе она не воображает. Она и так... «Красивая, очень!» «А-а-а!» — Сева щелкнул меня по лбу, подскочил и заплясал, напевая. «Теле-теле-тесто, грушкины невеста!» «Свинья ты, а не поэт, — говорю, — и петь не умеешь. Правильно тебе по музыке Вера Викторовна двойки лепит!» «От свиньи слышу!» — возмутился Сева. «Вот самый и делай свою стенгазету!» «Саморисуй, рисуй, самой стихии пиши. В общем, ушел поэт, невольник чести, и дверью хлопнул. Тоже мне, Евтушенко. А я вот сижу уже второй час, перед чистым листом Ватмана. Не знаю, что со стенгазетой делать. Может, кто-нибудь подскажет? Очень в Москву на экскурсию поехать охота. Шедевр. А теперь, мои любознательные друзья, предлагаю вам пройти в зал, где представлена работа замечательного русского художника второй половины XIX века Ивана Ивановича Шишкина. Экскурсовод и дети с учительницей прошли в зал Ивана Ивановича. Думаю, дорогие ребята, даже те, кто никогда не слышал фамилии Шишкина, Радостно продолжила экскурсовод, но ее перебил Сева Хомяков. «Почему никогда не слышал?» — удивился Сева. «У нас вон в классе Пашка Шишкин есть. Только и слышим — Шишкин прогульщик, Шишкин двоечник». И Хомяков указал на Пашку Шишкина. Дети рассмеялись. Учительница разозлилась. Пашка Шишкин моментально зарядил Севе Хомякову под затыльник. Комяков ответил Шишкину той же любезностью. «Так, а ну-ка прекратили, а то кто-то сейчас отправится к директору». «Он недалеко», — сказала учительница. «Продолжайте, пожалуйста, товарищ экскурсовод». «Ребята», — продолжила экскурсовод, «если вы даже и не слышали фамилии художника, то, по крайней мере, видели вот это». И она торжественно указала детям на картину «Утро в сосновом лесу». «Ух ты!» — восторженно выдохнули дети. «Какой большой фантик!» — протянул Хомяков. «Пашка, Шишкин, неужели это ты нарисовал?» «Не, я бы так не смог», — серьезно отозвался Шишкин. «Это ж какая конфетища должна быть, чтобы ее в такой огромный фантик завернуть?» И Шишкин облизнулся. «Детки, простите, но это не фантик!» Натужно улыбаясь, объяснила экскурсовод. «Это знаменитая картина «Утро в сосновом лесу», написанная в 1800...» «Да ладно вам», — перебила Надя Лапшина. «Что ж мы, по-вашему, конфет не ели? Это просто большой фантик от конфеты «Мишка-косолапый». Но все же знают». «Да-да, все знают», — подтвердил Гриша Бойко. «Мишка-косолапый, по лесу идёт». «Шоколадно-вафельные», — добавила Вера Козлова. «Вкуснятина!» Экскурсовод растерянно переводила взгляд с картины на делегацию. «Ну как же так? Да, это произведение использовалось в конфетной промышленности, но в первую очередь мы видим гениальное полотно. Иван иванович его не для конфет, извините, писал». Разозлилась она наконец. «А для чего он тогда его писал?» — запальчиво крикнул Пашка Шишкин. «Для искусства!» — рявкнула экскурсовод. «А конфеты — это уж извините без его участия!» «Такая большая, а детей обманываете!» — грустно подытожил Сева Хомяков. «Фантики вместо картин показываете!» «Это полотно!» «Фантик!» «Шедевр!» «Да не волнуйтесь вы так! Кто ж спорит, что не шедевр?» успокоила экскурсовода добрая Таня Смирнова. «Шедевр, конечно. Как в магазине увидишь, так сразу целое кило купить хочется. Честно-честно». «Это не фантик!» — завопила экскурсовод. «Это картина, а вы, вы, маленькие невежды, товарищ педагог. Как вы можете спокойно стоять и слушать это безобразие?» «Простите, я засмотрелась». — вздрогнула учительница. «Вот видите, не учи, учительница-то ваше в искусстве понимает!» — обрадовалась экскурсовод. «Да», — вздохнула учительница мечтательно. «Бывало, в детстве развернешь такую конфету, а фантик с мишками приклеишь на дверь туалета. Теперь уже мне шоколадных конфет нельзя, зубы берегу». «Боже!» Экскурсовод воздела руки к небу. «Боже, если ты видишь! Прости этих современных безграмотных людей, когда искусство столько лет вытравляли из наших душ! Чего хочу я? Прости и ты их, великий Шишкин!» «Да ну, какой я великий!» — смутился Пашка Шишкин. «Двоечник-прогульщик! Надьке Лапшиной Кузнечика в портфель подложил!» «Где?» Взвизгнула Натька и в ужасе отшвырнула свой портфель подальше. «Так», — гаркнула учительница. «А ну прекратили, или кто-то сейчас опять в зал авангардистов пойдет в наказание?» Экскурсовод схватилась за сердце. Но в это время к делегации подошел директор школы. «Господа, что за шум?» — спросил директор тихо и строго. Все испуганно смолкли. «Мужчина, вы кто?» — тяжело дыша спросила экскурсовод. «Разрешите представиться?» — вежливо, но с достоинством ответил директор. «Григорьев Николай Арсентьевич, директор школы, где учатся эти гаврики. Решил вместе с ними, так сказать, приобщиться к прекрасному. Что опять натворили?» «Уважаемый товарищ директор, скажите вы им, что это?» И экскурсовод трагическим жестом указала на Мишек. «А что это?» — в свою очередь спросил у экскурсовода директор. «Это я вас спрашиваю, что это?» — парировала экскурсовод. «Неужели вы сами не знаете?» — расстроился директор. «Странно слышать такое от экскурсовода». «Да я-то знаю, а они нет». «Ах, вот оно в чем дело!» — огорчился директор. «Ай-яй-яй, ребята! Как не стыдно! Ведь это же утро в сосновом лесу Шишкина!» «А!» — экскурсовод запрыгала от радости. «Что я говорила? Значит, не Фантик, не Фантик? Спасибо вам, товарищ! Остались еще образованные люди в нашей стране!» Экскурсовод с чувством пожала интеллигентную, но крепкую руку директора и умчалась за валидолом. Директор сурово оглядел смущенных детей и не менее смущенную учительницу. «Эх вы, пещерные люди, довели да экскурсовода! Как же можно великую картину фантиком называть? А вы, Анжелика Борисовна, ведь учители рисования все-таки. Понимаю, что только после института, но элементарные знания должны же быть. Стыдно мне за вас, стыдно. Все понурились». «Даже медведям с картины, казалось, стыдно стало». «Ну ладно», — улыбнулся директор. «Я сегодня добрый, так что всех прощаю. Кстати, нашел тут один зальчик, пойдемте покажу. Там такая огромная конфетная коробка висит, не поверите. Помню, в детстве объедался». Директор облизнулся и потащил успокоенных детей и учительницу к картине великого русского художника Васнецова «Богатыри». «Любовь». Сидел я за партой с Викой Семеновой. Месяц сидел, другой сидел, третий. И вот чувствую, что, кажется, влюбился в нее. Не в парту, конечно, а в Вику Семенову. Потому что думаю о ней, и думаю. И когда домашнее задание делаю, особенно думаю. Потому что списать не у кого, не в школе же. И когда засыпаю, Думаю потому что башка болит, по которой она мне пеналом треснула на перемене, за то, что я у нее все время списываю, и когда просыпаюсь, думаю, потому что надо у кого-то домашнее задание до начала урока быстро списать, а у кого, как не у нее, такой замечательный. Долго я не знал, с кем поделиться своими мыслями. Наконец решился. Есть у нас такой в классе Славик Похолков. Он хоть и ехидный, но в целом очень понимающий товарищ. Его мама психологом в нашей школе работает. Мы к ней всегда приходим, когда какие-то психологические проблемы начинаются. «Тамара Аркадьевна, что-то мне как-то некомфортно стало в школе. Какую-то тревогу испытываю на нервной почве. Учителя прямо ужас как раздражают, особенно по математике. Может, мне это завтра дома посидеть, отдохнуть?» «Понятно, Грушкин. Завтра контрольная по математике». «Ага, Тамара Аркадьевна, какой вы замечательный психолог. Вам бы в институте работать, а не с нами мучиться». Или скажем, «Тамара Аркадьевна, у меня что-то с головой. Как наклонюсь, так и кружится, а разгибаюсь и разогнуться не могу. Спина болит. Это все на нервной почве, я знаю. У меня в роду все такие были. Как некомфортно становится сразу и голова, и спина. Мне рассказывали». Прабабушка моя однажды вот так согнулась, разогнулась и померла. Представляете, какое горе. Совсем молодая ведь была. Всего-то 96 лет. Может, мне завтра дома посидеть, в себя прийти? Понимаю, Грушкин. Завтра опять общешкольный уборка территории. Тамара Аркадьевна, какой вы все таки проницательный психолог. Вам бы книжки писать, а не с нами мучиться. Ну, к Тамаре Аркадьевне... С такими личными проблемами как-то неудобно идти. Вот я решил к Славику обратиться. все ж таки сын психолога как-никак. Рассказал ему о Вике Семёновой, о том, как люблю ее и жить без нее не могу. А он и говорит, «Да вы и так с ней не разлей вода. Из одной парты сидите, и из класса вас учителя всегда вместе выгоняют. Как в тот раз, на уроки рисования, когда тема была «Домашние животные», помнишь?» «Ага, помню», — смущенно улыбаюсь я, — Мы тогда с Викой нарисовали очень симпатичного поросенка и назвали картину «Заведующий отделом городского образования Картошкин ВВ». Ну, он, правда, похож. Мы же не виноваты. В смысле, поросёночек на заведующего. Мы, в принципе, с него и срисовывали. Портрет заведующего у нас на первом этаже висит между Пушкиным и Ломоносовым. «Ну вот», — говорит Славик, — «так чего тебе еще надо?» «Ну, понимаешь», — отвечаю. «Не надо...» Надо, чтобы Вика на меня какое-то особое внимание обратила, что ли». «Она и так на тебя особое внимание обращает», — не сдается Славик. «Гляди, как пеналом излупила. Скоро живого места не останется. А бьёт, значит, любит. Известная народная мудрость». «Нет, но ну это не такое внимание». «Так ты сам первый ей внимание окажи», — сердится Славик. «Она же все таки дама. Пригласи ее в кино там, в зоопарк». «Откуда у нас в городе зоопарк?» — удивился я. «Ну, тем более, тогда в кино пригласи, раз зоопарка нет», — отвечает Славик. «Цветы там купи, пирожное». «А где ж мне на это деньги взять?» — удивляюсь я. «Ты мужчина, заработай», — говорит Славик. «Тоже мне психолог». «Где ж я денег заработаю?» — кричу я ему. «Думай», — говорит. «В общем, пришел после уроков домой, стал думать. Думал-думал, ничего не придумал. Пошел к маме на кухню. «Мам», — говорю, — «а ты не знаешь, где можно денег заработать?» «Не знаю», — вздыхает мама. «А тебе зачем?» «Да так», — говорю. «Что значит «так»?» — забеспокоилась мама. «Что случилось? У тебя кто-то деньги вымогает?» «Нет-нет, мам, не волнуйся». «Никто ничего не вымогает. Просто проблемка небольшая возникла», — отвечаю. «И скорее в комнату к папе». «Пап», — говорю, «где бы мне денег взять немножко?» «Влюбился, что ли?» — спрашивает папа. «Я ж остолбенел от удивления». «А ты откуда знаешь?» «Да ладно!» — усмехается папа. «Как будто я школьником не был. Первая любовь, цветы, мороженое, кино, вино...» «Ой!» — осекся папа. «Про вино забудь, что я сказал. Короче, сколько тебе денег-то надо, Дон Жуанович?» Итак, деньги нашлись. Осталось только набраться храбрости и пригласить Семенову в кино. Всю ночь мне снились кошмары. То, будто бы контрольная по математике, а я, как всегда, не в зуб ногой а Семенова будто бы заболела, и списать не у кого. То заведующий отделом городского образования «Картошкин ВВ» — в общем, сплошные ужастики. Кое-как утром встал, позавтракал, чем Бог послал, и что мама приготовила, и в школу. Иду, а ноги ватные-ватные, и -ватные, будто я не человек, а марионетка, и меня за ниточки кто-то водит. Захожу в класс, а за партой нашей уже Семенова сидит, тетрадки до ручки раскладывает — Славик Похолков ехидно из угла смотрит, мол, давай, Грушкин, не дрейфь. Сам бы, небось, первый сдрейфил. Психолог, понимаешь. Только я собрался с духом, рот открыл, чтобы Вику в кино пригласить. Как назло, звонок на урок прозвенел. Ну что ты будешь делать? Пришлось весь урок мучиться. Даже домашнее задание толком у Семёновой не списал, так волновался. Наконец, звонок с урока. Ура! Ну, сейчас или никогда, думаю. «Вика», — говорю. «Чего тебе, Грушкин?» — спрашивает Семенова. «Сочинение списать не дам. Надоел ты мне уже. Сам пиши». «Да мне не сочинение», — объясняю. «А сам чувствую, что красный, как помидор, становлюсь». «И этот Славик Похолков со своим ехидным взглядом. Вышел бы он лучше в коридор, перемена же». «Мне не сочинение», — повторяю, как попугай. «А что, биологию? Ну ты вообще обнаглел, Грушкин. Про тебя кино снимать надо». «Да», — кричу я. «Что, да?» — злится Вика. «Кино!» — говорю. «Что кино?» — кричит Семенова. «Совсем ты, Грушкин, от безделья умом двинулся?» Я набрал побольше воздуха в грудь, зажмурился и говорю. «Вика, пошли в кино!» «А чего ты глаза закрыл?» Слышу, она спрашивает. «Да так», — говорю, «заснул ненадолго». «Так ты и во сне меня в кино пригласил?» — улыбается Вика. «Нет», — улыбаюсь я в ответ. На его. А когда?» спрашивает Вика. «А вот завтра как раз суббота. Завтра и пойдем. «Ну ладно», — говорит Вика. «Странный ты какой-то. В кино приглашаешь». «Не в зоопарк же тебя приглашать», — разозлился я. зоопарк то у нас нет». «И то верно», — вздыхает Вика. «Ладно, завтра так завтра. А во сколько?» «В общем, все так хорошо получилось и совсем не страшно. Сходили мы с Семёновой в кино. Фильм назывался «Побег», очень интересный, про шпионов. Там, правда, в зале какие-то дураки рядом шумели, и Семенова, одному из них, в конце концов, на голову ведёрко с попкорном надела. Боевая девушка, конечно. Так что кино мы до конца не досмотрели. У нас и без кинопобег получился. Побег от этих шумевших дураков. Забежали мы с Викой в кафе. Заказал я ей, как настоящий мужчина, большую порцию мороженого, а себе поменьше, потому что денег папа дал мало, сказал... Я все таки не Билл Гейтс, а Грушкин. И вообще вечер прошел хорошо. Проводил я Вику до ее дома, а на прощание осмелел и говорю, «Давай, что ли, и почаще в кино ходить?» Она говорит, «Давай, только не в обычное, а в киногурман». «Это что еще такое?» спрашиваю. «А это там, где разные умные фильмы показывают. Чтобы ты знаний набрался, и списывать у меня, наконец, перестал. Договорились?» «Договорились», — вздохнул я, — «Только ты это... пеналом меня больше не бей, ладно?» «Хорошо», — смутилась Вика. «Конечно, больше никогда. Ты ведь теперь мой парень». «Мой парень! Вот это да!» «Представляю сейчас, каким удивленным стал бы ехидный взгляд Славика Похолкова». «Твой парень?» — переспросил я на всякий случай. «Конечно», — кивнула Вика. «Теперь пеналом больше бить не буду. Сразу портфелем, если что». Станислав Востоков. «Как правильно пугать детей?» Сережу с детства пугали дворником. «Вот не будешь учить уроки, — говорили, — станешь дворником». Поэтому Сережа всю жизнь учил уроки и дворником не стал. Он стал сторожем картофельного склада. Свету с детства пугали бабайкой. Говорили, вот зайдешь за угол, тебя там бабайка съест. Один раз — Света все-таки заглянула за угол, а потом пришла и сказала: Что вы врете? Нет там никакой бабайки. Идите сами посмотрите. Родители зашли за угол и тут же бросились на утек. За углом стоял кощей бессмертный. Машу с детства пугали черной рукой. Вот не будешь мыть руки, говорили. Прилетит к тебе черная рука. И в конце концов, к ней действительно прилетела черная рука. А вы. «Какая рука, левая или правая?» — спросила Маша. Черная рука пожала плечом и улетела. В следующий раз к Маше прилетели две черных руки. Ваню с детства пугали кладбищем. А он все не пугался и не пугался. «Чего там на кладбище страшного?» — говорил. «Травка, цветочки, хорошо». Вот однажды он пошел на кладбище по грибы. А встречу ему скелет. «Ты что?» — говорит. «Мальчик, тут делаешь». «Грибы собираю», — отвечает Ваня. «А ты меня не боишься?» — спрашивает скелет. «А чего вас боятся, говорит Ваня. «Ткни вас пальцем, вы и развалитесь». Ткнул он в скелеты пальцем, и тот развалился. Женю с детства пугали люками. «Вот, спустишься в люк?» — говорили. «Тебя там черт поймает!» Однажды Женя идет из школы, вдруг видит. Из люка в тротуаре человек с фонарем на лбу выбирается. «Куда лезешь, чёрт?» — крикнул Женя и ударил его по голове рюкзаком. «Это правильно, что сантехники в касках работают». Васю с детства пугали высотой. «Не залезай высоко», — говорили, упадешь. Поэтому, когда Вася вырос и стал летчиком, он летал на самолете над самой землей и постоянно сбивал светофоры. Таню с детства пугали бабой Ягой, а бабу Ягу с детства пугали Таней поэтому, когда они друг друга однажды встретили, сразу закричали и побежали в разные стороны, особенно Баба-Яга. Севу с детства пугали сломанной ногой. «Вот будешь играть в футбол», — говорили, — «сломаешь ногу». Поэтому Сева в футбол не играл, а играл в баскетбол и сломал руку. Хорошо еще, что он шахматами не увлекался. Борю с детства пугали докторами. «Если будешь хулиганить, мы вызовем доктора» он тебе укол сделает». Поэтому, когда Боря заболел, и к нему приехал врач укол делать, Боря оглушил его шахматной доской, убежал из дома и стал моряком дальнего плавания. Глашу с детства пугали пятницы 13-го, поэтому в пятницу 13-го Глаша никогда в школу не ходила. И вообще в этот день никто никуда не ходил, и даже иностранцев в страну не пускали, и страна вообще не работала. «Гришу с детства пугали телевизором. Будешь много смотреть телевизор, — говорили, — станешь глупым и малокультурным человеком. А потом добавляли, как мы». Александра Борисовича с детства пугали Лидией Петровной. «Как увидите Лидию Петровну, — говорили, — сразу прячьтесь за угол». Шёл однажды Александр Борисович по улице, вдруг увидел Лидию Петровну и спрятался за угол. А за углом стояла Варвара Анатольевна — и она сразу в обморок упала, потому что ее с детства пугали Александром Борисовичем. Толика с детства пугали иностранцами. «Никогда не разговаривай с иностранцами на улице, а то они тебя в мешок посадят и в Америку увезут. Поэтому теперь Толик целыми днями ходит по улицам и ищет иностранцев. У него и мешок с собой есть, на всякий случай». Алена с детства пугали медведями. «Вот зайдёшь в лес», — говорили, Нападет на тебя медведь и в берлогу утащит». Один раз Алёна не послушалась маму, пошла в лес. На нее напал медведь и утащил в берлогу. Берлога была трехэтажная, с гаражом, бассейном, солярием. А медведь оказался похож на Николая Баскова, поэтому Алёна обрадовалась и стала с ним дружить. Антона с детства пугали голосами. «Будешь много думать», — говорили Услышишь внутри себя голоса и в психушку попадешь. Антон вообще перестал думать, и поэтому попал в психушку. А там он услышал те самые голоса. Они сказали, чтобы он снова начал думать. Антон снова начал думать и вышел из психушки. А голоса из психушки не выпустили. Сказали, что им еще подлечиться надо. Антон им теперь туда каждую пятницу мандарины приносят, и журнал «Вестник психотерапии». Катя Минаева. Диспансеризация у Дона Скелетона. Пошел Сема с мамой в поликлинику на диспансеризацию. Им на входе сразу к голове пистолет приставили и говорят. «Проходите, пожалуйста, ваша температура 36,6». Мама сначала даже забыла, куда пришла, потому что подумала, что это настоящий пистолет был, а не градусник электронный. «Хорошо, с ней Сема был». Он помнил, надо по ступенькам наверх подниматься. Побежал по ступенькам наверх, мама за ним. Так разбежался, что до самого четвертого этажа добежал, а надо было только до второго. Пришлось еще два этажа вниз возвращаться. А на втором этаже народу, видимо-невидимо. И все на диспансеризацию. У всех листочек со списком врачей и номерами кабинетов. Кардиолог 22 невропатолог 25 -й. Отоларинголог 28-й, окулист 20 УЗИ 29 педиатр 21 анализ крови и мочи, лаборатория. Всех нужно обойти. И ко всем очередь. Мама сразу ко всем врачам очередь заняла и посматривает, где очередь быстрее, чтобы туда Сёму направить. А Сёме делать нечего. Он сначала из кулера почти всю воду выпил, потому что в поликлинику пришел натощак и есть хотел. А какую воду не выпил, вокруг кулера разлил. Почти как в живом уголке, только черепашки не хватает и аквариума с рыбками. А потом стал по коридору бегать, туалет искать. Бегает Сема по коридору, а навстречу ему медсестра. «А ну-ка, нечего тут бегать. Вон, видишь, у нас кабинет без номера». «Если около него бегать, то выйдет оттуда дон-скелетон. Он всех, кто себя в поликлинике вести не умеет, превращает в маленьких скелетончиков и оставляет тут жить. Они потом в лаборатории работают. Либо экспонатами для студентов-медиков, либо анализы мочи принимают». Семи захотелось на дона-скелетона хоть одним глазком взглянуть, а его мама схватила и на УЗИ отправила. В кабинете УЗИ Сему уложили на скамейку и на живот налили прозрачной жидкости. «Вот это космос!» — удивился Сема, и не успела узистка приборчик к Сёминому животу приложить, а Сема уже в жидкости все вокруг перепачкал и сам перепачкался. Пришлось все вытирать, а на Сему второй раз жидкость лить. Потому как, где жидкость должна была быть, ее там почему-то не осталось. Потом стали приборчиком по животу водить. Приборчик катается, а у врача УЗИ на мониторе все Семины внутренности видно. «А сосиску видно?» — Сема спрашивает. «Какую сосиску? Ты же натощак пришел. Нет никакой сосиски. Только булькает все», — отвечает ему узистка. «Не стал Сема ей ничего объяснять. Это он для проверки спросил». А потом вытер с живота космическую жидкость и к дону-скелетону в кабинет без номера собрался. Но не тут-то было. Как раз Семина очередь к невропатологу подошла. Невропатолог в поликлинике очень современный, принимает сразу по два человека. Хотела вместе с Семой мама зайти, а невропатолог маму не пускает. «У нас ведь детская поликлиника, найдите мальчику пару. Я принимаю по двое» а если два ребенка будут с мамами заходить, а там еще и папы подтянутся, и дедушки с бабушками, то у меня не кабинет невропатолога получится, а ярмарка выходного дня». Мама сначала возмутилась, а другая женщина из очереди ей говорит, «Возьмите моего Витю». Пришлось всеми с каким-то неизвестным Витей заходить. Зашли они с Витей. Врач говорит, «Раздевайтесь до трусов». «Разделись». У Вити трусы зеленые, а у Сёмы в полосочку. Красота, да и только. Смотрит на них невропатолог и понять не может, кто из детей Сёма, а кто Витя. «Ты Сёма?» — спрашивает невропатолог Витю. Витя головой мотает. «Тогда ты Витя». Снова невропатолог не угадала, потому что Сему спрашивала на этот раз. Сёма головой мотать не стала, так прямо и сказал, что он Сёма. А этот в зеленых трусах Витя. А невропатолог глазами хлоп-хлоп ничего понять не может. Кто Сёма, кто Витя? Неужели вы не можете между собой разобраться, кто из вас кто? Мне же надо бумаги заполнять. Если у кого-то из вас плоскостопие, то кому мне писать, Сёме или Витя? Сёма с Витей стоят и сами не знают, кому плоскостопие писать. И согласились, чтобы обоим записали, хотя у них никакого плоскостопия, а только коленки замерзли. И уйти побыстрее хотелось, потому что Сёма уже и Вите про доноскелетон рассказать успел. Вити тоже в кабинет без номера приспичило. А тут это невропатолог с плоскостопием. За дверью народа скопилось, все уже по просьбе врача по парам поделились, чтобы быстрее было. А Сёма с Витей никак не выходят. Зашел тогда в кабинет к невропатологу врач-гастроэнтеролог и говорит... «Нужно срочно заканчивать осмотр, потому что очередь». Сёма с Витей гастроэнтеролога послушались, оделись быстренько и из кабинета выскочили. Пока народ в открытую дверь к невропатологу повалил, мальчишки уже до кабинета без номера добежать успели. А мама все возле невропатолога бегает и кричит. «Сёма, кровь! Сёма, кровь!» Как будто не мама, а самый настоящий вампир. Сема скорее дверь в кабинет без номера открыл и нырь в темноту, а в темноте ничего почти не видно, кроме светящихся скелетов, и только одна лампочка, энергосберегающая на потолке, мерцает. Вдруг Сему Свити кто-то схватил и говорит: Что это вы тут делаете? Я лампочку не включал и никого не вызывал. Сема Свити испугались, что Дон скелетон их сейчас будет в скелетончиков превращать. И стали умолять просить: Донский летон, пожалуйста, отпусти нас, мы про тебя и твоих скелетончиков никому не расскажем, честно-честно. Донский летон включил в кабинете без номера свет и говорит человеческим голосом: Ну что за баловство? Разве можно в кабинет рентгена заходить без разрешения? Здесь облучение вредное, детям сюда никак нельзя. И вытолкал Витю Семы обратно в коридор. Там Сему сразу мама подхватила и повела кровь сдавать из вены. Витя тоже с ними пошел, за компанию. Вот уже всех врачей Сема с Витей прошли, и анализы сдали, и к педиатру сходили. Осталось только печатью медсестры поставить, и домой можно идти. А медсестры на месте нет, она к главврачу ушла. Главврач превратил медсестру в и в лабораторию отправил, чтобы она больше его секрет про Дона-скелетона никому не рассказывала. Оборотень Математичка Скрябникова «Змея» — обыкновенная и очень ядовитая. Об этом все знали, особенно в учительской. По выходным математичка «Змея» гуляла в местном парке вместе со своим мужем историком-оборотнем. Историк занимался спортом, кормил в парке белок орехами, а сам в еде был совсем непривередлив. Ел все подряд. Лыжников, заблудившихся в парке, лыжников с одной лыжей. Один раз даже чемпиона по фигурному катанию съел. А потом только заметил, что у чемпиона и лыж-то нет, одни коньки. Из-за коньков Резь в желудке историка ну просто замучила. Пришлось даже к доктору идти. «Ничего страшного пройдет!» Доктор померил пульс и прописал лекарств на 10 тысяч. Историк доктора поблагодарил, а вместо лекарств купил на 10 тысяч лягушек. Дело в том, что математичка Скрябникова питалась одними лягушками потому что по первому образованию была учительницей французского. Пришел историк домой. Накормил жену, а сам голодный. На носу апрель месяц. Лыжников в лесу днем с огнем не сыщешь. а чемпиона по фигурному катанию он уже съел. Сидит историк. Источниковедением занимается. А лицо грустное-грустное. Жалко стало математичке Скрябниковой своего мужа. И придумала она, как ему помочь. Пришла в школу и говорит. «Тому, кто победит моего мужа-оборотня, Павла Ксенофонтовича в неравном бою, в темном-темном кабинете, поставлю пять по математике». Все затряслись от страха. «Если бы в светлом кабинете оборотня побеждать, то еще ладно». А так как авария на подстанции произошла, и света во всем микрорайоне нет, то вообще никакого желания с оборотнем бороться не возникает. «Пропадай, пятерка по математике!» А математичка только этого и ждала. Сощурилась хитро-прихитро и говорит своим змеиным голосом. «А если никто не победит?» то Павел, глубоко уважаемый Ксенофонтович, источниковетый и кормилец белок, съест самую красивую лыжницу школы, Олю кинул. Коля Мельников закричал «Так нельзя!» Женя Голубев спросил, можно ли видео снять и в ТикТок выложить. Лёня тихонько заметил, что Оля не такая уж и лыжница, хоть и очень красивая. А Маруся вообще обиделась. «Я самая красивая лыжница», — говорит, «а не эта ваша Крышечкина». Математичка Скрябникова погладила Марусю по голове и говорит, «Не переживай, Маруся, тебя оборотень следующий съест после Крышечкиной». А сама думает, Марусь это спортсменка, участница соревнований по спортивному ориентированию. С ней Павел Ксенофонтович может и не справиться. А пятерку поставите, обрадовалась Маруся. У нее пятерки только по физкультуре были, а по математике ни одной. Но математичка ей ничего не ответила. А что тут отвечать? За такое пятерку ставить нельзя, только четверку с плюсом. Если оборотень Марусю вместе с дневником сожрет, то и ставить будет некуда. Первым Крышечкину вызвался Коля Мельников защищать. Мельников тоже был оборотнем и ночью превращался в росомаху. У росомахи суперспособности и огромные когти, а больше, чем у других оборотней. Женя Голубев вообще участвовать не хотел. Но этот Коля-росомаха уже надоел выпендриваться. Подумаешь, росомаха. Он, Женя, тоже оборотень, только медоед. А медоеды ни львов не боятся, ни укуса кобры. В книге рекордов Гиннеса медоеды вообще самыми свирепыми млекопитающими признаны. Просто не выпендриваются, как эти росомахи. Даже если математичка-змея бросится помогать оборотню, Укусит Женю Голубева, Женя Голубев не испугается. Полежит минут сорок в конвульсиях после укуса и пойдет заслуженную пятерку получать. А Крышечкина пусть потом до 11 класса списывать дает и не вредничает. «Отлично!» — обрадовалась математичка. Захохотала противно и убежала в темный-темный кабинет. Готовиться к неравной битве. Коля превратился в росомаху, Женя в медоеда, а Леня Зайчиков ни в кого и не превращался. Просто так в темный-темный кабинет пошел, без лишних слов. Лене Зайчикову и Олю Крышечкину жалко было, и Маруся нравилось. Точнее, Оля Крышечкина Лене нравилась, а Марусю жалко было. Или наоборот, В общем, Лёня еще не разобрался. Зашли все. Коля Росомаха, Женя Медоед и Лёня Зайчиков. В темный-темный кабинет. А там историк за партой сидит и улыбается. Математичка ребят рассадила. Лёню сначала усаживать не хотела, потому что он в прошлый раз контрольную на четверку написал. А потом согласилась. все равно не справится. Достаем двойные листочки, начала математичка, и пишем условия задачи. По кругу расставлено 50 чисел. У 35 чисел правый сосед делится на 2. У 43 чисел левый сосед делится на 3. Какое наименьшее количество чисел из этих 50 Могут делиться на шесть. Вот кто первый решит, тот и победит в неравной битве. А если никто не решит, то вас вместе с Крышечкиной Павел, глубоко уважаемый Ксенофонтович, съест на десерт. Коля Росомаха побледнел. Какие цифры? По какому кругу? Женя Медоед вообще расстроился. «Где это видано, чтобы какой-то там историк медоеда сожрал вместе с Крышечкиной, да еще из-за какой-то задачи?» А историк-оборотень сидит, улыбается, ему математичка давно ответ подсказала. Встал тогда из-за парты Леня Зайчиков и двойной листочек математички отдал, а там все решение без запиночки. 50 минус 43 равняется 7. 35 минус 7 равняется 28. Ответ. Наименьшее количество таких чисел равно 28. Математичку чуть удар не хватил. «Да как он мог? Да так быстро! Это же нереально!» Она и сама над этой задачей два часа билась. Ответ потом в методичке подсматривала. Ничего не поделаешь, пришлось историку голодным остаться. А Леню на Олимпиаду по математике записать. Мама Росомаха и мама Медоед позвонили вечером Лениной маме, чтобы узнать, кто Леню математики учил. А Ленина мама сказала, сам... Лёня вместо сладостей варенье из шишек ест с детства, поэтому у него память хорошая и аналитический ум. Все потом рецепт варенья друг у друга переписывали, даже математичка Скрябникова. А историк теперь в лесу на весь класс шишки собирает. Некогда ему лыжников есть. Людмила Семеновна и огнедышащий дракон. Людмила Семеновна терпеть не могла, если кто-нибудь приходил в школу в кофте с капюшоном, на уроки скрипел стулом, мямлил у доски, бегал на перемене, орал на музыке, слишком сильно жал кнопки на информатике, щелкал ручкой, клал ногу на ногу, писал записки, пулялся бумажками, шептался, переговаривался. Спиной, повернувшись к доске, чесал пятку соседу. А хуже всего, если кто-то смеялся и вообще был в хорошем настроении. Честно говоря, Людмила Семеновна вообще не любила, когда кто-нибудь приходил в школу. Она и школу-то не любила. Чуть что не так, сразу двойку в дневник и родителей вызывает. Родители в школу идти не хотят. Они сами учительницу побаиваются. Потому что она, похожа на линейку, лопит по самому больному месту. И хоть бы что. Мама Оли Касаткиной была очень смелая и сама записалась на прием к Людмиле Семеновне. Вопросы у мамы были по новой теме. Людмила Семеновна с Олиной мамой очень мило полтора часа беседовала и просила ни о чем не волноваться. Олина мама даже расслабилась. А Людмила Семеновна потом Оле две недели подряд только двойки и тройки ставила. Неважно, выполнено у Оли ДЗ или нет. Олина мама на валерьянке, а Людмила Семеновна. Знай себе, посмеивается. Так враж вошла, что еще маму Сёмы Петровского вызвала, и заставила ее проект писать по 3D-моделированию, потом по проекту вазу на 3D-принтере печатать и книжку клеить. А если мама Петровская все это за две недели не успеет сделать, то пиши, пропала не быть ее Сёме круглым отличником, хоть она знает по всем предметам больше самой Людмилы Семеновны. Совсем закручинилась мама Петровская и домой пошла проект писать. Но тут вдруг случилось непредвиденное. Мама Сережи Циркулева взяла и из родительского чата удалилась прямо перед днем учителя. Неслыханная наглость. Людмила Семеновна послала маме Циркулевой повторное приглашение в чат, а мама Циркулева повторное приглашение не принимает и к чату не присоединяется. У Людмилы Семеновны так настроение испортилось что она даже ночью уснуть не могла. Всё дума-думала, как Циркулёвым отомстить, и придумала. Поставила на следующий день Сереже Циркулеву двойки по всем предметам и прямо в электронном дневнике красной ручкой написала «Вызываю родителей в школу по причине неуспеваемости, неподобающего внешнего вида, отсутствия дисциплины и вообще полного безобразия». «Может, не надо?» — вздыхал Сережа после уроков возле учительского стола. Еще как надо, совсем распустились, чтоб завтра же в школу с родителями пришел. Утром Людмила Семеновна шла на работу в приподнятом настроении. В первое за последнее время. Ухо устроит она сегодня этим Циркулевым перед днем учителя, а то совсем расслабились. Зашла в школу, поднялась на третий этаж, открывает свой кабинет, а там сидит директор школы и Сережа Циркулев с мамой. Мама у Сережи Циркулёва выглядит почему-то совсем не как на фото в родительском чатике. На фотке из чатика? Ромашки с колокольчиками, а на Серёжиной маме никаких тебе ни ромашек, ни колокольчиков, а только строгий серый костюм и туфли на каблуках. «Добрый день», — начала Людмила Семеновна. И больше она ни одного слова вставить не успела, потому что мама Серёжи Циркулева превратилась в огнедышащего дракона и стала извергать клубы дыма и пламя прямо на Людмилу Семеновну вместе с директором. Продолжалось это примерно часа полтора или около того. Хорошо, у Людмилы Семеновны и директора огнетушитель был рядом. Только так и спаслись, а то бы одни головешки остались. С тех самых пор Людмила Семеновна двойки направо и налево не ставила. Оле Саткиной все плохие оценки в дневнике исправила и Олюну маму с днем народного единства поздравила. Сёмой Петровским сама проект написала и презентацию оформила. А маму Сёмы только на защиту позвали за сына поболеть. Родительский чат учительница расформировала, все подарки просила высылать на адрес больницы нуждающимся. Разрешила класть ногу на ногу, жать кнопки на информатике, орать на музыке, но только строго по тексту и даже иногда, повернувшись спиной к доске, чесать пятку соседу, Договорилась всей школой носить кофты с капюшоном и себе тоже приобрела худи нежно-карамельного оттенка. А мам просто так по пустякам в школу не вызывала и от работы не отвлекала. Сергей Махоткин Автограф Однажды учительница сказала «Дети, завтра к нам в гости придет живой писатель. Кто хочет получить книгу с автографом, принесите по 100 рублей». Почти все принесли, кроме Ксюши и Стёпы. Ксюша заболела, а у Стёпы эта книга уже была. Правда, без автографа. Увидев в руках у Степы книгу, Леночка фыркнула. «Она же без картинок!» «Зато интересная!» — возразил Степа. «А про что она?» «Про одного хилого мальчика, которого обижали хулиганы. Но он начал заниматься спортом, стал сильным, его перестали обижать». Леночка опять фыркнула. Тут прозвенел звонок, и в класс вошел писатель. Весь урок он рассказывал про то, что был когда-то хилым мальчиком, и его обижали хулиганы. Но он начал заниматься спортом, стал сильным, и его перестали обижать. Потом учительница раздала ученикам книги, и третьеклассники выстроились за автографами. Всем писатель написал «На память о встрече». Когда дошла очередь до степы, Он вручил писателю книгу и объявил «Я уже прочитал, дарю со своим автографом, на память о встрече, Степа. Писатель растерялся и протянул Степе сто рублей. Мемуары Самое сильное впечатление встреча с писателем произвела на Сережу, и он решил сам стать писателем. Взял чистую тетрадь и аккуратно вывел на первой странице слово «мемуары». Иришка, соседка по парте, спросила, «А что такое мемуары?» «Это воспоминания о прожитой жизни», — пояснил Сережа, «И о встречах с интересными людьми». «Яблоко хочешь?» — предложила Иришка. Сережа кивнул и записал, «Иришка угостила меня яблоком. Интересный она человек». На перемене уже все знали, что Сережа стал писателем. Каждый старался напомнить ему о себе. «Помнишь, ты меня в раздевалке толкнул?» «А я тебе ластика должила». «А я тебе подножку поставил». «А меня вчера попугай укусил». «А я дневник потерял». «А я ушами могу двигать». Сережа кивал и записывал. Никого не упустил. И к середине второго урока мемуары были окончены. В тот день Сережа ходил довольный, а третиклассники гордыми. Назавтра Сережа принес в школу новую тетрадь и аккуратно вывел на первой странице слово «сонет». «А это что такое?» — спросила Иришка. Сережа сделал неопределенный жест рукой, но вслух ничего не ответил. Во-первых, потому что сам не знал, а во-вторых, у него вдруг кончилось вдохновение и творить совершенно расхотелось у писателей так иногда бывает говорил он на перемене вам еще повезло что я сразу с мемуаров начал а не наоборот лужа каждый день по дороге в школу боря наступал на лужу и настойчиво так другие наступят и дальше бегут а боря обязательно задержится. и ну топтать лужу ботинками «Просто не унять мальчика». И до того эта лужа надоела, что дождалась она солнечного денечка, испарилась и в небо поднялась, а потом улучила момент и наступила на Борю. Прибежал Боря в школу, весь мокрый с головы до ног, грязный, кричит, «На меня лужа наступила!» Никто ему, конечно, не поверил, но смеялись долго и стали звать его «Боря Лужин». А фамилия у него и вправду была Лужин. Не так обидно. Можно сказать, еще повезло ему. Татьяна Демидович заболел. Я вот подумал однажды, зачем мне с Катей Косичкиной «За одной партой сидеть». Она весь урок в зеркало смотрит и заколки на голове поправляет. «Достала уже!» Вот я решил себе зеленкой лицо измазать и в школу прийти. «Ромашкин, что с тобой?» спросила Косичкина. «Ветрянка у меня», — сказал я. «Ой-ой-ой!» — заорала Косичкина, вещи свои похватала и на последнюю парту к Саше Ивашкину перебралась. Там она с ног до головы влажными салфетками обтерлась, с учебников пыль сдула. Из шарфа себе повязку на лицо сделала. Мол, дезинфекция. А мне что? Мне хорошо. Рядом со мной двоечника Лешу Пряникова посадили. Весело. Мы с ним и в морской бой втихаря поиграли, и в висельницу, и еще собирались из ручки плевательные трубочки сделать. Но тут объявили контрольную по английскому языку, и я приуныл. Стал на Косичкину поглядывать. Та на последней партии уверенно строчила что-то себе в тетрадку. Да и Сашка не отставал, шею как гусь вытянет, посмотрит в чужую тетрадку и рад стараться, быстро-быстро задание выполняет. А я так совсем пропадаю. Короче, получил я свою двойку по-английскому, и на следующий день Косичкиной шепчу. «Пошутил я Косичкина, можешь назад возвращаться». «Ни за что!» — говорит она, и подальше от меня пятится. Я не знаю, чем бы закончилась для меня вторая четверть, но только... Сашка Ивашкин через неделю заболел. Сашкин-братишка, на моё счастье, из садика принес ветрянку. И Катя Косичкина вернулась ко мне. «Ура! Заходите через годик!» Друг. «В общем, я говорю ему, отстань, уроки делать надо, не могу я больше играть, нет времени. И мама ругается, и папа злится. А он что?» — спрашивает у меня Ивашкин. Что-что? передразнил я Сашку. Он так на меня смотрит, прямо жалко. Особенно себя жалко. Секундой уже танки стоят наготове. Не будешь же в самый разгар битвы уходить. Не солидно. Вот нахал, говорит Ивашкин. И что, никак не отпускает? Может, объясни ему как-то, мол, занят я до вечера. Да неудобно обидеть. Он ведь мой лучший друг. «Да», — разочарованно сказал Ивашкин, — «мне казалось, что я твой лучший друг». «Я когда-то тоже так думал», — горько вздохнул я, — «а теперь получается он». «А может быть, ну его, этот компьютер, выключи его из розетки, попроси маму, чтобы новые игры не покупала и за интернет не платила, а мы лучше в футбол сыграем во дворе, как раньше». «Думаешь, поможет? Надо попробовать» нерешительно сказал я. Бальные танцы В нашей школе организовали кружок бальных танцев. Однажды к нам на урок физкультуры пришел учитель по танцам, хореограф. Он и выбрал из всего класса в свой кружок меня и Ромашкина. Я, конечно, сильно обрадовалась. Это ведь так здорово — в длинном платье вальсировать по залу в паре с мальчиком. Только Ромашкин надулся — и не захотел идти на бальные танцы. «Ромочка, пожалуйста, один раз только сходим, и все, просила я. «А то ведь, получается, у меня пары не будет, а я так хочу танцевать». но Рома упрямился, и мне пришлось пожаловаться его родителям. «Ладно, Лампочкина, твоя взяла», — согласился Ромашкин. Но только после того, как родители пригрозили ему, что не пустят больше на футбол, если он будет обижать девочек. «Завтра идем на твой балет». Только имей в виду, утром у нас игра, так что после футбола. И вот я утром взяла чешки, надела красивое платье и отправилась на футбольное поле с Ромашкиным. «Эй, Лампочкина!» — заприметив меня у забора, закричал Ромашкин. «У нас вратарь получил травму, а запасных игроков сегодня нет. Постой немного на воротах». «Не хочу я в бальном платье у ворот стоять», — обиделась я. «Чем быстрее доиграем, тем быстрее танцевать пойдем, пообещал Ромашкин я согласилась. А дальше понеслось со всех сторон. «Эй, Лампочкина, держи мяч! Выше прыгай! Да не оглядывайся назад! Лампочкина, пригнись! Лампочкина, лови!» Ну, а потом «Кристинка, ты молодец! Мы выиграли!» После футбола я своё платье еле отстирала от пыли. Да и чашки порвались. Зато все мальчишки во дворе мне пожали руку. И вот уже неделю я вратарь нашей дворовой футбольной команды а больные танцы ну пожалуй ивашкина надо попробовать пригласить думаю на свой кружок по шахматам он меня точно не потянет там я уже ему ничем не смогу помочь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 Не встречать же Хлебушкину в футболке и шортах. Пришлось переодеться. Кажется, теперь я выглядел прилично. Только тапочки все портили, особенно левый, из которого палец торчал. Пришлось надевать ботинки. Ну, кажется, все, осталось только шнурки завязать. И тут раздался звонок в дверь. Я запутался в шнурках, потом распутался и побежал к двери. Там стояла Хлебушкина.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 «Никуда я не собирался». «Прям не собирался, я же вижу». «Ой, вот еще тебе». Она сунула мне пакет с пирожными. «Это еще зачем?» «Вернешься, попьешь чаю, и за меня, и за себя. У нас в Рязане всегда в гостях чай пьют, вот я и купила к чаю». «Да, честное слово, я никуда не иду», — закричал я. «Я всегда дома так хожу».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 Неужели так трудно понять, что я ее ждал?» Текст читали Марина Титова, Елена Дельвер, Станислав Воронецкий и Максим Сергеев.